Глава десятая. Смелые мечты. Да, самое могущественное слово на свете. Я мечтаю о том, чего нет, и спрашиваю. А почему бы и нет? Роберт Кеннеди. Многим кажется, что самое могущественное слово на свете – нет. Пока мы растем, родители, учителя, боссы, те, от кого мы зависим, постоянно говорят нам «нет, не трогай, не смей, мне некогда». Став взрослыми, мы стремимся использовать это же слово по отношению к другим, указывать, что им нельзя того-то и сего-то, а получив над кем-либо власть, сразу начинаем создавать собственные способы говорить «нет». Но тот, кто так думает, кое-что упускает из виду. В действительности самое могущественное слово – это «да». Оно освобождает и воодушевляет. Оно означает дозволение, возможность, шанс для мечты. Оно приносит радость. Уйти от запретов. Начав отказывать людям в чем-то одном, легко распространить эту практику на целый ряд других вещей. Иногда мы говорим «нет», даже не осознавая, что поступаем так по привычке. В свое время в некоторых кафе «Старбакс» висело объявление «100-долларовые купюры не принимаются». Это была распространенная практика, и мы, по-видимому, переняли ее без особых размышлений. Действительно, со 100 стодолларовыми купюрами связаны определенные сложности. Например, их чаще подделывают, и с них труднее давать сдачу. Поэтому какие-то из наших сотрудников решили облегчить себе жизнь и не принимать крупные купюры. Но нашлись клиенты, которые спросили, почему. Взглянув на ситуацию их глазами, мы увидели, что объявление говорит о нас и о запрете, а не о связях между людьми и не о том, чтобы обслужить каждого наилучшим образом. И нам стало понятно, что можно было сказать «да». Сейчас мы принимаем о 100-долларовой купюры и гордимся этим. Вот еще один пример повседневного «нет», обращенного в «да». Если кто-нибудь подойдет к двери кафе до официального открытия, то увидит табличку, извещающую, что здесь пока закрыто – А если начнут громко стучать, ему могут даже крикнуть изнутри «Читать надо! Рано еще!». Мы стали открывать дверь за 10 минут до времени, указанного на вывеске, чтобы сказать клиентам «Да!» еще до того, как они успеют что-либо заказать. Мы находим многочисленные способы говорить «нет» и возводить заставы. Из них в организациях постепенно формируется неформальный перечень запретов. Фактически часть должностных инструкций. Мы начинаем думать, как бы еще что-нибудь запретить в своих интересах, чтобы избавиться от риска или лишней работы. Так мама или бабушка не пускает детей в комнату, опасаясь, что они разобьют вазу. Намного лучше было бы переставить вазу туда, где маленькие ручки до нее не дотянутся, и отменить запрет. Уберите «нет» и вся ситуация, все отношение к ней в корне переменится. Высказывание «Не спрашивай, что нужно миру. Спроси, что заставляет тебя ожить, и делай это. Ибо миру нужны люди, которые ожили». Говард Терман, философ, теолог и лидер движения за гражданские права. Да, как переход в новую веру. Иногда приходится бороться с собой, чтобы сказать «да». Нам всем знакомо это ощущение, как будто нас втягивает во что-то, в чем мы, как нам кажется, вовсе не хотим участвовать. Бывают ситуации, когда отказ необходим. Нельзя, например, отпустить 15-летнюю дочку на вечеринку без сопровождающих, подписать крупный новый контракт, когда портфель уже заполнен, поступить вопреки своим ценностям, предназначению, моральным принципам. И все же мы можем говорить «да» намного чаще, чем привыкли. Если вы попробуете как можно больше разрешать, то убедитесь, что путей для этого масса. Принимая решение жениться, человек говорит «да» открывающимся возможностям, а не «нет» грядущим переменам жизни. У большинства из нас «да» отвечает нашим истинным стремлениям. Один из товарищей по работе как-то сказал мне, есть миллион причин сказать «нет», но чтобы сказать «да», нужна всего одна причина. Старайтесь говорить «да», это может изменить мир. Пейте то, что вам по душе. Слово «да» всегда говорит о людях. Оно эмоционально, оно увлечет действия и реакции, результатом которых становятся эмоции. В 1989 году, когда я попал в Старбакс, компания видела свою задачу в том, чтобы подавать великолепный кофе и стать для своих клиентов и партнеров местом, где они смогут черпать вдохновение. Но в нашем поле зрения были слепые пятна, где мы говорили «нет», не понимая, как это действует на тех, кому мы служим. Привыкнув к нам, Клиенты стали рассчитывать, что у нас они в любой день получат чашку отличного кофе, и некоторые даже начали предлагать нам готовить те или иные напитки на их вкус, с определенным ароматом, типа молока, вообще не кофейные. Долгое время мы сопротивлялись, так как были гордыми кофейными туристами и ради успеха старались сосредоточиться на том, что умели лучше всего. Я, как новый человек и противник любых запретов, ограничивающих нашу способность лучше обслужить клиентов, вел с Говардом Шульцем яростные сражения за отмену того, что представлялось мне кофейными правилами. У меня было свое золотое правило. Раз в наших поступках нет ничего незаконного, а морального неэтичного, если мы никого не отравим, а кто-то этого хочет, надо попробовать. Следует дать людям возможность получить напиток, По своему вкусу. Я не мог усмотреть ничего противоречащего нашей миссии или качеству кофе в том, чтобы сказать здесь «да». Ведь клиенты сами говорят нам, чего бы им хотелось. Почему мы высокомерно им отказываем? Пусть мы считаем, что нежирное молоко не так вкусно, как цельное, но должны ли мы делать выбор за клиента? Если ему нравятся кофе-латте... С небольшой добавкой ванили разве может это отрицательно сказаться на качестве нашего кофе? Мы, как организации, должны были придумать способ осуществления плана. Что касается добавок, то их можно было вносить непосредственно в процессе приготовления. А раньше не стоило. Это испортило бы вкус обжаренных зерен и неповторимый аромат наших кафе. Позднее, в случае с закусками, да, означало, что мы, несмотря на неудачи, Продолжаем попытки выполнить пожелания клиентов и обеспечить достойное предложение еды для завтрака и ланча. Коль скоро мы не собирались обзаводиться грилями, следовало продумать оборудование, контакты с поставщиками, блюда, которые удовлетворили бы наших клиентов и понравились бы им. Позднее мы решили внести изменения в процессы обслуживания, что позволило значительно расширить ассортимент набитков И предложили сотрудникам кафе просто сказать «да» с любовью к клиентам и друг к другу. Сейчас разнообразие напитков в Starbucks огромно. А кроме того, любой клиент может практически как угодно их варьировать. У нас вывешены таблички, приглашающие посетителей пить то, что им по душе. В жизни человека не слишком много места, где ему позволено распоряжаться. Почему бы Starbucks не быть таким местом? Здесь наши клиенты могут получить или изобрести то, чего им хочется. Конечно, мелочь очень значимая для всего дня. Сказать «да» значит дать шанс своим и чужим мечтам. Это значит рискнуть. Это значит оказать доверие, обрести веру и надежду, начать по-другому чувствовать и действовать. Если сомневаетесь, поставьте небольшой опыт. Закройте глаза и 10 раз подряд скажите «нет». Что вы испытываете? Что-то сжалось в груди? Может быть, ее даже чуть сдавило? Теперь сделайте новый вдох и проделайте то же самое со словом «да». Состояние совершенно иное, верно? Возникает ощущение раскрытия, просветления. Некоторые психологи советуют улыбнуться перед тем, как набирать телефонный номер или брать трубку. Здесь та же идея. «Да» открывает двери. «Для нас и для других». Суть руководства не в том, чтобы говорить «нет», хотя это и выглядит как быстрый способ подняться к власти. Истинный лидер говорит людям «да», подтверждает их самостоятельность, предоставляет им ресурсы, оказывает доверие и помогает понять свое предназначение. Высказывание «Ходи спокойно среди шума и спешки и помни, какой мир может быть в тишине, в той мере, в какой это возможно без капитуляции, «Будь со всеми в хороших отношениях» Макс Эрман из поэмы Дезидерата «Отваживайтесь мечтать» Способность мечтать о том, чего нет, и спрашивать, а почему бы и нет, важнейшее и самое основное свойство человека. starbucks воплощает нашу мечту еще полнее, чем нам виделось, эта мечта продолжает сбываться для всех нас, входящих в организацию. Прежде всего, мы стремились создать бизнес, который бы отражал наши ценности и служил людям вокруг нас. Мы также хотели закупать, обжаривать, готовить и подавать лучшие в мире кофе, причем делать это в обстановке, где люди поддерживают друг друга. Мы верили и верим в свою миссию и предназначение. Наши люди не наемные работники, а партнеры в подлинном смысле слова. Нам необходимо проявлять неподдельную заботу друг о друге. а ко всем остальным относиться с неизменным уважением и почтением. Мы стремимся воплотить в работе наши ценности и создать место, где каждый может оставаться верным себе и своим ценностям. И мы не сомневаемся, и никогда не сомневались, что следование этой идеи принесет нам доходы и прибыли. Поверить и сказать «да». Чтобы сказать «да», нужно и сознавать свою силу, и просто Поверить – это такой же навык руководителя, как и все прочие, и в нем нужно практиковаться не меньше, чем в чем-либо другом, а может быть и больше. Слово «нет» обладает огромным могуществом и легко может подчинить своей власти наше сознание и рассудок. Его произнесение вызывает в нас детское ощущение мгновенной ясности. В определенных случаях говорить «нет» необходимо, и все же это никак не стратегия ни для жизни, ни для бизнеса. Говоря «да, буду» или «да, сделаю», мы совершаем шаг к познанию самих себя и своего пути. Проверяем, та ли на нас шляпа. Когда мы находим возможность ответить «да, я возьмусь за эту работу», «да, я пойду по этому пути», «да, я вложу душу в это начинание», мы открываем свои возможности и выясняем, соответствуют ли друг другу наши цели и поступки. Сказать «да» своим ценностям в действительности значит обрести силу. необходимо для победы над страхами, противостоянию любым трудностям и преодолению любых преград, какие только могут встретиться на пути. Жизнь, в согласии со своими убеждениями и принципами, со своей единственной шляпой, дает нам веру в себя и ориентиры, нужные нам, чтобы мыслить самостоятельно, заботиться об окружающих и отвечать за свои поступки перед собой и другими. Идя навстречу людям, вы созидаете доверие, которое лежит в основе подлинного лидерства. Слово «да» вкладывает веру в наши надежды и мечты, и ничего нет на свете важнее. Воспитывая человеческий дух и воодушевляя людей, мы говорим «да» миру. Дополнительные вопросы. Существуют ли люди, которые заставляют вас думать чаще «да», чем «нет»? Кто это и почему это так? Кому из вашей команды сейчас нужно ваше согласие? Доверяете ли вы этим людям? Можете ли пойти им навстречу? Обдумайте какую-либо текущую проблему, предложение по решению которой были отклонены или представляются неадекватными. Можете ли вы посмотреть на нее иначе, так, чтобы стало возможным сказать «да»? Можете ли привлечь других людей, выслушать их, чтобы вместе с ними сформулировать проблему или предложить решение, которое вы бы приняли? Можете ли вы сказать «да» так, чтобы слово не расходилось делом, партнерам, коллегам, клиенту? Если бы вы прямо сейчас могли просто сказать «да» чему-то в своей жизни, что изменилось бы? Что вам на данный момент нужно, чтобы сказать себе «да»? Конец. Книгу читал Арсений Лес.